Глава 21. Возвращаясь с победой Ду Гусяу И шла позади Дзюньсе. Её взгляд с великим интересом впивался в огромную сумку, которую нес телохранитель. Ранее сегодня она думала, что её выигрыш и так был достаточно большим. Но затем Дзюньсе неожиданно выиграл все эти сокровища в последнем круге. Многое из того, что было теперь в сумке, было просто неоценимо деньгами. Это заставило чувство конфликта появиться у нее внутри, что дополнилось еще и каким-то дискомфортом. Как так вышло, что этот бесполезный повеса смог закончить игру с таким богатством? И почему это я, кто так послушно, но закончила ни с чем? Глаза до и двигались, не переставая. Есть ли хоть какой-нибудь способ, который поможет мне заполучить немного вещей от него? Но если я спрошу напрямую, это будет неучтиво для леди. «Вот чёрт, Дзюнь Масе, почему же ты сам не предлагаешь мне немного богатств?» Широкая улыбка до самых ушей расплылась по лицу Танг Юаня. Он выглядел почти как Будда Матрея. Он вышел вперёд энергично и бодро, как тигр. «Третий, молодой господин, ваши действия сегодня действительно меня поразили. Вид этих засранцев, проигравших всё, сделал меня почти счастливым. Эм, брат...» «Разве не пора вернуть мне меч и нефритовые ножны?» «Отдать тебе?» Дзюнси остановился и взглянул на Танг Юаня с удивленным видом. «О чем это ты говоришь? Почему я должен их вернуть?» «Почему?» Танг Юань внезапно растерялся. Он пробормотал. «Разве... разве у тебя не было намерений вернуть их мне?» «Вернуть их тебе?» Дзюнси изобразил еще большее удивление на лице. «Разве я тебе что-то должен? Почему я должен их возвращать? О чем ты вообще говоришь?» «Ну, я... Я...» Лицо Тангьюаня стало действительно жалким. Он окончательно осознал, что эти мечи-ножны выиграны Дзюньмасе. Значит, что они теперь принадлежат Дзюньмасе, как он мог просить у него настолько ценные сокровища. Однако, если его отец спросит о них дома, то что он ответит? Деньги не были проблемой. Проблемой было то, что вещи принадлежат Дзюньмасе и не могут быть никак возвращены. Молодой господин Танк действительно понял, что хоть Дзюнь Масе и вернулся с победой, его проблема осталась нерешенной. Представляя страшное лицо отца, толстый танк затрясся. Вернуть их тебе абсолютно невозможно, покачал головой Дзюньсе. «Я никогда не участвовал в неприбыльных действиях. Ни сегодня, никогда!» Сказав это, он заглянул на депрессивного Танг-Юаня и добавил другим тоном. «Однако продать их тебе — это другая история. Если подумать, то как ты выкупишь их с той маленькой суммой, что у тебя есть сейчас?» Дзюньсе загадочно улыбнулся, подняв палец. «Ага, ты действительно мой хороший братец!» Танг-Юан испытал чувство, будто заново родился. От счастья он почти забыл, как его зовут. Даже не задумываясь о всех возможностях этого предложения, он, проигравший все, прыгнул на Дзюньсе, чтобы обнять. Он даже не думал, что Дзюньсе может не выдержать его вес. Этот прыжок заставил их обоих свалиться на пол с грохотом, и Дзюньсе оказался придавлен толстяком. Молодой господин Танг был настоящим тяжеловесом. Его бока придавили Дзюньсе, скрыв его от всех. Что до Дзюньсе, то и кусочка его одежды не было видно. Ду И не сдержалась и громко засмеялась. «Эти два клоуна очень забавные». Все охранники подбежали к Танг-Юаню и подняли его. Дзюньсе, оказавшись в самом низу, выглядел так, словно увидел саму смерть. Он чувствовал себя несравненно подавленным. Быть окружённым жиром, да так, что ещё и воздух не пройдёт сквозь это всё. Если бы я знал, что на меня сегодня кто-нибудь вот так сядет, остался бы дома. Брат-танк, я теперь очень зол. Цена только что выросла. Этот меч и ножды из Дефрита обойдутся тебе не меньше, чем в миллион серебряных ляней. Последний срок оплаты наступает завтра. Завтра цена будет уже полтора миллиона серебряных ляней, сказал Дюньсе прямо без всякой жалости. В его ноздрях до сих пор витал запах жиров толстяка Танга, отчего он чувствовал себя нехорошо. «Чего?» — жалобно завопил Танг Юань. Группа вышла на улицу и остановилась. На востоке были резиденции семьи Дзюнь и семьи Танг, а на западе был дом семьи Дугу. Пришло время распрощаться, но Дугу Сяуи почувствовала неописуемое чувство в груди, смотря на улыбку Дзюньсе и подумала. «Этот ублюдок Дзюньсе, о нём говорят столько плохого, да и к тому же он полный идиот. Но пообщавшись с ним немного, он кажется мне немного интересным». Думая так, Дугусяу и выдала. «Дзюньмасе, ты же придёшь на день рождения моего деда?» Дзюньсе ответил. «Если члены моей семьи придут, то и я определённо пойду». «А что, если члены твоей семьи не захотят, чтобы ты пошёл?» Закусила губу Сяо И. «Разумеется, я не пойду». Дзюньсе увидел подвох в ее вопросе. «Если мне скажут не идти, то зачем же я тогда пойду? Прийти и получить дома порку? Ублюдок!» Услышав ответ Дзюньсе, Сяо И пришла в неистовую ярость. «Если ты посмеешь не прийти, то я буду бить тебя каждый раз, как увижу. Ты меня понял?» Дзюньсе почувствовал, будто его бросили на твердые и острые скалы. Как трагично. Непревзойденного никем в мире наемного убийцу номер один задирает маленькая девчонка. Когда же это тело станет сильнее? Стараясь прикрывать голову, он поднял руки. «Я пойду, я пойду! Я точно там буду!» «Вот так-то лучше, какой ты умный!» «Когда время придет, ты должен будешь подготовить хороший подарок. И подарок должен быть не хуже, чем те, что ты выиграл сегодня!» Дугу Сяу и яростно глядела на него. Её большие глаза просто сверлили мешок с подарками за момент до того, как она подошла. Она с мягкой улыбкой развернувшись, потерла запястье, выдав звук «эх». Затем с руками, сложенными за спиной, и высоко поднятым подбородком, она пошла по дороге величественно, как олень в лесу. «Так эта девчонка просто хотела побольше моих выигранных вещей». «Хорошо хоть, что она немного поменяла мнение обо мне». Смотря на удаляющийся силуэт Дугу Сяои, И, Дзюньсе вернул внимание к Танг Юаню. Он улыбнулся. «Молодой мастер-танг, воистину мастер в игре. Даже закончил, проиграв свою собственную жену. Я не могу не признать твоего мастерства». Танг Юань внезапно разозлился. Его лицо стало быстро краснеть. Наблюдая реакцию Танг Гюаня, взгляд Дзюньсе превратился в лед. «Танг Юань, меня не волнуют твои прошлые шутки и трюки, но в этот раз ты почти меня угробил. Ты не заметил ничего странного сегодня?» «Чего? Почти угробил?» — застыл Танг Юань в непонимании. Он даже во сне не думал, что такая фраза может быть сказана Дзюньсе. «Ты действительно думаешь, что тебе просто не везло?» «Ты что, и вправду настолько туп? Потерял свои деньги, потерял свой меч, а после меча и ножны проиграл? И даже потеряв ножны, ты додумался своей тупой головой заложить свою жену в долг?» «Танк, спроси себя, ты что, правда настолько глуп?» «Да даже будь ты настолько глуп, ты не мог не увидеть последствий. Репутация двух великих семей могли быть опозорены». Как ты мог так поступить? Ты, видимо, не думал о последствиях совсем, даже на мгновение. И тебе совсем-совсем ничего не показалось странным сегодня?»